отправляясь на выход на лестнице Николай Аполлонович, перегнувшись через перила, с кем-то весело разговаривал. О знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться. Чувство такта, естественно, тогда помешало ему спросить напрямую: "А скажи-ка мне, Коленька, кто такое это тебя посещает, голубчик мой?" Николай Аполлонович опустил бы глаза. «Да так себе, папаша, меня просвещают!» Разговор прервался бы. Оттого-то вот Аполлон Аполонович не заинтересовался нисколько и личностью разночинца. Там, глядевшего из передней в своем темном пальто, у незнакомца были те самые черные усики и те самые поразительные глаза — Вы такие бы точно глаза встретили ночью в московской часовне великомученика Пантелеймона, что у Никольских ворот. Часовня прославлена исцелением бесноватых. Вы такие бы точно глаза встретили б на портрете, приложенном к биографии великого человека, и далее в невропатической клинике и даже психиатрической. «Глаза и тогда». Расширились, заиграли, блеснули. Значит, то уже было когда-то, а может быть, то повторится. Обо всем такс-такс надо будет навести точнейшую справку. Свои точнейшие справки получал государственный человек не прямым, а окольным путем. Аполлон Аполлонович посмотрел за дверь кабинета. Письменные столы, письменные столы, куча дел, к делам склоненные головы, скрипы перьев, шорохи переворачиваемых листов, какое кипучее и могучее бумажное производство. Аполлон Аполлоныч успокоился и погрузился в работу. «Странные свойства». Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странным, весьма странным, чрезвычайно странным свойством. Черепная коробка его становилась чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот призрачный мир. Приняв во внимание это странное, весьма странное, чрезвычайно странное обстоятельство, Лучше бы Аполлон Аполлоныч не откидывал от себя ни одной праздной мысли, продолжая и праздные мысли носить в своей голове. Ибо каждая праздная мысль развивалась упорно в пространственно-временной образ, продолжая свои, теперь уже бесконтрольные действия, вне сенаторской головы. Аполлон Аполлоныч был в известном смысле как Зевс, Из его головы вытекали боги, богини и гении. Мы уже видели, один такой гений, незнакомец с черными усиками, возникая как образ, забытийствовал далее прямо уже в желтоватых невских пространствах, утверждая, что вышел он из них именно, не из сенаторской головы. Праздные мысли оказались и у этого незнакомца. И те праздные мысли обладали всеми теми же свойствами. Убегали и упрочнялись. И одна такая обижавшая мысль незнакомца была мыслью о том, что он незнакомец существует действительно. Эта мысль Сневского забежала обратно в сенаторский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие незнакомца в голове этой, иллюзорное бытие. Так, Круг замкнулся. Аполлон Аполлоныч был в известном смысле как Зевс. Едва ли из его головы родилась вооруженная узелком незнакомец Паллада, как полезла оттуда другая, точно такая же Паллада. Палладою эту был сенаторский дом. Каменная громада убежала из мозга. И вот дом открывает гостеприимную дверь. Нам. Лакей поднимался по лестнице. Страдал он отдышкою. Не в нем теперь дело, а в лестнице. Прекрасная лестница. На ней же ступени, мягкие, как мозговые извилины.